А Харп один за другим выстреливал в Марсала новыми вопросами. «Что тебе мешало остаться и дальше тихо и спокойно жить в доме старого Бесауна? Зачем тебе нужен был этот переход через снежную пустыню, едва не закончившейся гибелью? Ты ведь знал, что если мы не найдем людей, у нас не будет шанса вернуться назад». Марсал нервно сглотнул. т хочешь сказать, что в этом и заключается моя миссия? Сопровождать тебя?» «Откуда мне знать?» – развел руками Харп. «Если я и со своей-то миссией до сих пор не могу разобраться, это известно только тому, кто определяет миссии для каждого из нас. А мы...» Харп сделал паузу и как-то совсем невесело усмехнулся. «Как сказал мне сегодня один человек, мы все в той или иной степени страдаем снежной слепотой, поскольку не видим очевидного». «Выходит, сущий не выдумка Старпола?» «Да нет же!» – протестующий взмахнул рукой Харп. «Я имею в виду вовсе не Бога, а тех, кто переправляет нас в этот мир. Если они имеют возможность стереть из памяти каждого почти все воспоминания о прошлой жизни...» т им ничего не стоит заложить в наше подсознание некую программу, которой мы неукоснительно следуем, считая, что сами решаем, что нам делать и как поступать в той или иной ситуации. Марсал был явно не готов к восприятию подобного откровения. Глаза его вдруг заблестели, как кусочки прозрачного льда на солнце, а взгляд начал бегать по сторонам, не находя на чем остановиться». Пальцы рук, которые он вновь, как и в начале разговора, сложил на коленях, принялись нервно пощипывать ткань штанов, так, словно собирались выдернуть из нее одну другую нитку. Получается, что все предопределено заранее? Торопливо, захлеб, словно боясь, что его перебьют или как-либо иначе заставят умолкнуть, заговорил Марсал. Кто-то загодя все решил за нас? А мы всего лишь исполнители чужой воли? «И ничего не можем с этим сделать?» «То, что я сказал, лишь предположение», – поспешил успокоить приятеля Харп. «К тому же совершенно бездоказательное. Но даже если все обстоит именно так, вряд ли те, кто задают нам программы, способны контролировать каждый наш шаг. Миссия – это некая магистральная линия, цель, к которой человек неосознанно стремится всю свою жизнь». А уж какими путями он станет до нее добираться, это ему самому решать. Чувствуя, что его слова звучат не очень-то убедительно, Харп с усмешкой добавил. «В конце концов, у каждого из нас есть простейший способ доказать, что он хозяин собственной жизни». Совершенно потерянный взгляд Марсала ненадолго задержался на левой щеке Харпа. «Какой?» «Можно взять нож и перерезать себе горло». Марсал в задумчивости закатил глаза к потолку. «Не уверен, что это сработает», – медленно произнес он. «Если я даже решусь покончить с собой, все равно до самого последнего мига буду думать, а не сделал ли я именно то, чего и ожидали от меня неизвестные хозяева моей жизни». Парадоксальная логическая цепочка, выстроенная Марсалом, сумевшим взглянуть на проблему куда глубже, чем он сам, – Поставила Харпа в тупик. «Не вижу в этом смысла», — только и смог сказать он в ответ на замечание Марсала. «А какой смысл в том, что мы делаем?» — меланхолично развел руками Марсал. «Чего ради мы живем на свете? Люди забудут о нас, когда мы умрем, потому что у нас нет никакой возможности оставить память о себе». «Должно быть, северянин думал так же». заметил Харп, решив, что пора вернуть разговор в первоначальное русло. «Почему ты так считаешь?» «Потому что он пытался отыскать ответы на те же вопросы, которые сейчас ставим перед собой мы, и у него был рисунок, который он считал ключом, а замок находился в этом поселке. Иначе чего ради он сюда шел?» Но северянин не успел его отыскать к тому времени, как Старпол приказал своим подручным расправиться с ним. Не д у м а я что северянин решил отдать рисунок своим убийцам. Кроме того, поступив он так, рисунок сейчас находился бы у Старпола. Как получилось, что его фрагменты оказались в разных руках? Харп упрошающе посмотрел на Марсала. Он не надеялся, что тот сможет дать ответ на этот вопрос. Просто рассуждал вслух, обращаясь к приятелю. как судье, который должен был согласиться с его доводами или опровергнуть их. Поэтому то, что п р о и з н ё с Марсал, оказалось для Харпа полнейшей неожиданностью. «Какими бы путями не передавались из рук в руки фрагменты рисунка, пока не попали к тебе, все они, или по крайней мере те три, что находятся сейчас у тебя, должны были пройти одно и то же место». х а р а б даже не сразу понял, что имел в виду Марсал. «Постой, постой!» – тряхнул головой он. «О каком месте идет речь?» «О доме отшельника Мидла», – спокойно ответил Марсал. «Мы не знаем судьбы последнего, четвертого фрагмента. А что касается трех других, все они одновременно или порознь пребывали в доме Мидла. Один из них вручил тебе сам Мидл, так?» «Да?» — автоматически кивнул Харп. «Другой тот, что передала тебе Халана. Ее муж Татаун получил от человека, который, как он сам говорил, пришел из-за гор. Мы полагаем, что это был Кроул». Но Кроул не мог пройти через перевал, миновав дом Мидла. Даже если Мидл не знал, что фрагмент рисунка лежал у Кроула в кармане, он все же какое-то время находился в доме отшельника. «Верно». Наконец-то с пониманием кивнул Харп. И третий фрагмент, который я забрал у одного из первых, тоже принес кто-то, пришедший из-за гор. «Я так полагаю, тебе следует еще раз как следует расспросить обо всем м и д л о сказал Марсал. «Не исключено, что старик сообщил нам не все». «Как мне сказали, Кроул еще до того, как окончательно ушел из поселка, частенько наведывался в гости к Мидлу». Задумчиво произнес Харп. А Далкин говорит, что Кроул показал ему фрагмент рисунка незадолго до своего ухода. Может, он получил его от старого отшельника? Но если разгадка находится здесь, в этом поселке, то чего ради Кроул пошел на другую сторону гор, взяв с собой фрагмент рисунка? Что собой представляет рисунок, знал, возможно, только один северянин. Мидл и Кроул, как и мы с тобой, понимали его ценность, но при этом даже не догадывались, как его следует использовать. А почему рисунок оказался разделен на несколько частей? Марсал поставил перед Харпом новый вопрос. «Этого я не могу объяснить», — покачал головой Харп. «А каким образом рисунок вообще оказался у Мидла? Может, он нашел тело северянина?» предположил Харп. «А что, если тот был еще жив?» «Кто?» — не понял Харп. «Северянин. Подручные Старпола бросили его в снегах, но ведь Мидл мог найти его прежде, чем он замерз. Опытный человек знает, как бороться с холодом. Куда страшнее для него снежная слепота». «Что ж...» — Харп задумчиво провел пальцами по колючему подбородку. В таком случае мы получаем ответ на еще один вопрос. Кто был тот, кто доставил фрагмент рисунка в поселок первого? Это мог быть все тот же северянин. В таком случае четвертый, недостающий фрагмент рисунка, должен находиться у Мидла, уверенно заявил Марсал. Харп с сомнением качнул головой. Если это так, то почему Мидл не отдал нам его? Не знаю. Покачал плечами Марсал. «У него могли быть свои непонятные нам соображения. Мидл вообще-то показался мне довольно-таки странным. У него как будто не все в порядке с головой». «Мидл, случается, заговаривается, но рассуждает он вполне здраво. Как бы там ни было, нам необходимо еще раз поговорить с ним». «Мы отправимся к Мидлу завтра утром?» «Завтра», — кивнул Харп. «Но только после того, как Старпол покажет нам храмовые врата». «Ах, да». Марсал плавно провел рукой по воздуху. «Я совсем забыл про храмовые врата. Ты полагаешь, это будет интересно?» Харп удивленно посмотрел на Марсала. Вопрос прозвучал так, словно они прибыли сюда на экскурсию, и, не желая понапрасну терять время, Марсал хотел выбрать из предложенного гидом стандартного набора достопримечательностей только самое интересное. «Я, полагаю, нужно выяснить, что это такое», — сухо ответил Харп. «Впрочем, е с ли у тебя какие-то другие планы?» «Нет, нет», — Марсал протестующе взмахнул рукой. «Я непременно пойду вместе с тобой, но, Харп...» Голос Марсала вновь зазвучал осторожно и как будто с затаенной хитринкой. «Как ты думаешь, раз уж мы все равно отправимся к Мидлу, не могли бы мы захватить с собой и Айну?» «Айну!» Харп почти выкрикнул имя девушки, о которой за время долгого разговора успел почти забыть. «С чего бы вдруг?» «Мне не хочется, чтобы она оставалась в поселке», — ответил Марсал. «Понимаешь, Старпол...» «Мне не нужны проблемы со Старполом...» Харп р е с к о взмахнул руками перед собой, сначала скрестив их, а затем разведя в стороны. «Айна надеется на нас...» Упавшим голосом произнес Марсал. «Айна надеется на тебя...» «Разве это не одно и то же?» «В данном случае нет. Я здесь не для того, чтобы похищать девиц у религиозных фанатиков...» «Но ты обещал помочь нам», — напомнил Марсал. «Только после того, как покончу со своими делами. Тебе это ясно?» Сделав паузу, х а р б дождался, когда Марсал угрюмо и неохотно кивнет. «Только после этого я смогу подумать, как быть с Айной», — продолжил он куда более спокойно. «Если верить ее словам, что лично я после всего случившегося делал бы с большой осторожностью», Айна здесь уже полгода, и еще д в а т дня ничего не изменят в ее жизни. К тому времени мы сможем лучше разобраться в особенностях взаимоотношений людей в этом поселке. Я уже имел возможность убедиться в том, что здесь совсем не все так просто, как может показаться на первый взгляд. А ты сможешь понять, так ли нужна тебе эта девица, как кажется сейчас. Ты согласен со мной, Марсал? Марсал снова кивнул. Но, судя по его отсутствующему взгляду, думал он при этом о чем-то совершенно другом.